честно предупреждал каждого старейшину Бедун. Мы просто идем в Булгар. Воины Бейсултуна провожают меня и помогают отогнать стада. И все покорно соглашались просто проводить знаменитого посланника богов. Долина Родокуницы почему-то все не кончалось и не кончалось. Так прошел день, другой...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 Колчан открыты, щиты закинуты за спины. «Вот проклятие!» Олег оглянулся назад. Телеги со снаряжением еще даже не показались в длинной просеке. Из нукеров на открытое место успело выехать не больше полусотни. Решительная атака, и их сомнут всех, как котят. «Какие люди!» Неожиданно пустила рысь у коня Раксалана и выскочила к самому вражескому строю. — А ну, жалкие тузенцы, и кто из вас хочет посметься над тем, что в рядах у рода ворона оказалась женщина с мечом? Рука ее легла на рукоять Шамшера. Придержав коня, девушка широким шагом объехала строй кочевников, чуть вытащила клинок. Загнала его обратно в ножны, вернулась на середину и поехала прямо на противника. олег ыркнулся себе под нос, ткнул пятками живот скакуна, заставив его в несколько прыжков нагнать спутницу и пристроился рядом. ладонь привычно скользнула к бараней косточке, что все еще заменяло рукоять меча когда морды их лошадей Почти ткнулись в чужих скакунов. Те неожиданно попятились, подались в стороны. Бок о бок ведуны и Роксолана неспешным шагом прошли сквозь строй. Следом тронулись старейшины и чабык. Молодые воины, дальше остальные нукеры. — Как ты могла, деточка? — шепотом спросил Серегин. — А если бы они отозвались?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 Среди этого племени нет мужей, способных защитить свои семьи. «Земляные крысы — это те, кто возделывает пашни», — уточнил для девушки Олег. Сам он ответ и без того отлично знал. «Да, чародей, они всю жизнь ковыряются в земле, не разгибая спины. Пожалуй, они вовсе не знают цвета неба» и ложатся в свои земляные могилы, согнувшись под углом. Боги создали их за тем, чтобы нам было кого ловить воробы и у кого забирать зерно для зимовий Но они такие хитрые, их так трудно найти и поймать! С горечью пожаловался кочевник. «Надеюсь, ты не забыл? Мы мирные путники!» — на всякий случай напомнил Середин.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 Некоторые крестьянские дворы было видно с дороги. Частокол из тонких лесин, распахнутые ворота, мертвые дома. О существовании других можно было догадаться по колеям, отходящим от дороги в чащу. Но Середин знал, там тоже тихо и пусто. Получив сигнал о появлении извечного врага, каждого седлого труженика, Лихого верхового бродяги. Люди собрали детей, скотину, ценное добро и ушли в чащобу глухим тайным схроном. Ни еды, ни званым гостям не оставили, ни добычи, ни привета. Разве только двери, ворота, тяжелые столы, перепрелый навоз. Да только кому это в кочевьях нужно? Дикие земли. Задумчиво произнес ведун. — Почему они так называются? — Вроде и не наши, а вроде и не булгарские, — пожал плечами Биатил. — Ничьи, дикие, и люди тут живут непрекаянные, И старшину из Бигарана не слушают, и от стен не уходят, Сидят, землю ковыряют.